Глава 15. Командиры бывают разные. Идеальный способен выиграть сражение еще до его начала. Превосходный может повлиять на исход в процессе безнадежной битвы. Хороший умеет мастерски руководить подчиненными и стараться добиться локальных, но важных целей. Варчун был отличным бойцом. В этом сомневаться не приходилось. Но стоять во главе армии, великой армии, которая должна покончиться на мирцами, это уже немного другое. Поэтому растерянность, взявшая верх над ганитетом в первые минуты нападения на нас, была не чем-то из ряда вон. Скорее уж ожидаемым событием. Наверное, пара выстрелов нашей артиллерии по червоточинам могла в корне изменить картину. Я даже представил, как с той стороны разрываются нейтронные боеприпасы, как твари превращаются в бесформенную жижу. Чем, черт не шутит, может, и главного бы и задело. Однако сколько копий было сломано о сослагательное наклонение. Поэтому мечты оставались лишь мечтами. Твари знали, куда надо нападать и что уничтожать в первую очередь. Они в буквальном смысле завалили своими телами технику, поглотив под грудой собственных тел и десятками щупальцев и команду наводчиков и саму артиллерию. Они действовали как один огромный организм, опрокинув машины на бок, разворотив площадку с пулеметами. Вот и все. Больше минометы им не угрожали. И, конечно, твари гибли. Резкий прорыв с захватом артиллерии мог быть возможен только путем уничтожения большого числа иномирцев. К этому особи оказались готовы. Бойцы центра поливали огнем валящихся особей, пулеметы работали без остановки, Плазма лилась рекой, однако поток нападающих не иссякал. Я бы с радостью поглядел, как ребята выберутся из данного положения, но имелось одно маленькое «но». Несмотря на главную цель пришельцев в лице группы «Центр», остальным частям вратарской армии твари тоже уделили внимание. Оставалось лишь благодарить создателей главного иномирца за то, что непосредственно над нами червоточин не было однако их оказалось вдоволь со стороны людей, которые сейчас отстреливались и жались к зверолюдам. «Сохранять позиции!» Я постарался перекричать окружающий гвалт. Прогресс 173 214 из 178 990. Прогресс 173 714 из 178 990. Прогресс 174 214... Из 178 990. То, что перед нами молодняк, я понял еще до системных сообщений. Уж слишком хлебковаты казались иномирцы. С одной стороны, бы порадоваться, значит, у нападающих все же есть предел боевой мощи. Вот только, глядя на продолжающих пребывать особей, это не получалось. Казалось, что иномирцам попросту нет числа. Собственно, я даже не знал, ради чего сохранять позиции и куда отступать в случае чего. Бойцы центра, к примеру, уже бросили бесплодные попытки отбить технику. Да и для чего она теперь? Наводчики мертвы, минометы надо перевернуть, а твари явно не дадут времени на все это. Выглядели они инициативнее депутатов на предвыборной кампании. Поэтому некоторые из закованных в подвижную броню воинов активировали ранцы, стараясь отдалиться от невероятно дружелюбных пришельцев и пытались вести огонь издалека. И, конечно, не у всех это получилось. Одного из бойцов чудовищно длинные и проворные отростки поймали стоило ему лишь оторваться от земли. Другого догнал оставленный им же пулемет, который могучая особь подняла точно пушинку и легко бросила в сторону бывшего хозяина. Плановое отступление группы центра при всей своей скоординированности походило на бегство. Впрочем, я понимал, ребятам все равно никуда не деться, потому что те, кто переместил их сюда, не собирались отдавать и пяди земли. Вратари во главе с Ворчуном походили на громадных исполинов. Все как один использовали архонтов, теперь напоминая яркие звезды среди обширной туманности. Их нельзя было уничтожить или даже ранить. Прытки-отростки перерубались на подходе, а наиболее горячие головы падали и растекались у ног братьев. Впервые я пожалел, что нахожусь не рядом с Аганитетом. Внутри меня родилось некое завистливое чувство, Казалось, мы занимаемся неважной, пустой работой, а вот именно братья решают исход сражения. Не знаю, как это можно было охарактеризовать, тщеславие или идиотизм, но на подбор подходящих названий не имелось абсолютно никакого времени, потому что с каждой новой секундой враг прибывал. Единственной ощутимой поддержкой стала контратака фесов. Бедные вратари не смогли сдержать дрочливых смертных, и те, устав довольствоваться остатками с барского стола, бросились туда, где иномирцев было больше всего. Они выбегали из-за наших спин с яростными воплями, бросаясь на врага. Перерубали тварей, гибли сами, но не сбавляли пыла. Их проход стал передышкой для огромной части войск на нашем фланге, позволив форкам, пергам и части зверолюдов соединиться с моими кирцами. Ну, теперь, может, у нас действительно чуть больше шансов. И иномирцы меж тем заполонили небо. Но было здесь и еще кое-что. Выделяясь как жемчуг на фоне слоновой кости, как солнечный свет возле тусклой лампы, в нем парили архалусы. Они разили мечами вываливающихся из червоточин тварей, поливали вязкой иномирной кровью своих товарищей на земле, выделывали невероятные кульбиты, пытаясь увернуться от направленных к ним щупалец. Архалусы были в своей родной стихии, в небе, и даже несмотря на это несли потери. Здесь осыпется прахом убитый ищущий, там окровавленной тушей в ворохе теряемых перьев упадет мертвый обыватель. Не сразу, но к Архалусам присоединились и кабериды, рванув к червоточинам с другого фланга. И пусть до самих пернатых перепончатокрылые не добрались, однако я отдал им должное. Они смогли унять гордыню, переступить через века непримиримой войны и последовать примеру своего злейшего врага, приняв чужую тактику как наиболее выгодную. Я же смотрел и подсчитывал в уме потери. Полностью уничтожен корпус аббасов. Их здесь и было-то всего ничего, все сплошь ищущие. Да еще и повезло оказаться в самой гуще событий. Да, я видел тень могучего лика, обратившего в пепел ближайших врагов, россыпь заклинаний разрушений и блеск стали, однако противостояние продолжалось довольно короткое время. Бились как львы, но уже обрекли себя на поражение корлы. Они неудачно отступали, отбиваясь от атакующих, и сами загнали себя в ловушку, оказавшись в подобии котла. В том, что жители Ногла еще держались, была большая заслуга командующих ими вратарей. Однако и это не могло продолжаться долго. Иномирцы теснили нас, деля на две части. С той стороны остались люди, мейринцы, колонцы, пелтийцы, с виду почти неразличимые между собой крики на разных языках превратились в ужасающий гомон. стрелкового оружия, как примитивного, так и более продвинутого, трансформировался в страшнейшую какофонию звуков. Меня интересовали люди, наверное, потому что я и сам имел к ним непосредственное отношение. В глазах обывателей больше не было удивления из-за наличия множества существующих рас, необычной техники или умений ищущих. Казалось, люди вообще ничего не замечают, кроме врага. Странно, но их страх перемешался с кровожадностью, и данная манация была на поле боя одной из самых сильных. В наших жилах текла смерть, которую мы стремились выплеснуть наружу. Наверное, отсюда в родном мире царили войны, убийства, насилие. Мы не чтили культ сражения, не возводили его в абсолют, как фесы, однако своим существованием несли гибель всему, что нас окружало. Грустно, но правда. Зато люди были живы. Пока еще. К слову о фесах. Яростный прорыв могучей расы воинов закончился довольно быстро. Он напоминал горную речушку, русло которой расширилось при выходе на широкую равнину. Окровавленные тела фесов валились друг на друга, остекленевшие глаза в безмолвной злобе замирали, глядя в никуда. Костяные наросты хрустели, когда твари разрывали тела смертных своими щупальцами. Теперь нас теснили все больше. Несколько кирцев из моего отряда погибло, оставив после себя оседающий прах. Прибившиеся зверолюды огрызались, но тоже больше пятились. Лишь один из носороголюдов-механоидов задержался, окруженный белой и бесформенной, как казалось на первый взгляд, массой. Он был облачен в полный тяжелый доспех, костяной рог оказался заменен на стальной, а из-под брони едва виднелись массивные копыта. Однако двигался зверолюд так проворно, что никто из тварей долгое время не мог к нему подобраться. Казалось, он точно обезумел. Смертный потерял оружие, упал на передние конечности и вертелся, как заведенный. Его рог рвал на части оболочки иномирцев. Кто-то отделывался обычными ранениями, которые особь могла остановить, но часть падала перед носороголюдом. И зря, потому что тот сразу налетал на них, топтал и превращал в бесформенную лужицу. Метрах в тридцати от него, также окруженный врагами и оставлявший после себя оранжевый след, мелькал перг. Не знаю, что это было, уникальный лик или редкое направление, но ищущий двигался в разы быстрее тварей. Только один из отростков попытается подобраться к пергу, как короткий взмах клинка обрубает его. Стоит зазеваться твари, которая вылезет слишком близко, как глубокая полоса появится поперек ее тела. Жалко, что урона оранжево-кожей наносил не так много. Раны затянутся, а отростки, простите за каламбур, отрастут. Антрацитовым истребителем сверкал над белесым морем Каберит с редким направлением. Пальцы щупальца и иномирцев соскальзывали с него, точно тот был облит маслом. Ищущий падал коршуном, нанося разящий удар, а после резко взмывал обратно, выискивая новую цель. В каждом мире было множество смертных, которые показывали себя сегодня героями. Кому-то повезло с направлениями, Другие проявили свои наилучшие качества. А как иначе, ведь более идеального случая для этого и придумать было бы сложно. Однако все оказалось чётно. Герои останавливают армии лишь в мифах и сказках. Никому не нравятся истории, где в конце зло побеждает. Да и не в конце, если быть совсем откровенным, а в середине или начале. Вот стал ты читать романа, на третьей странице героя убивают, а после лишь многоточие потому и носорога не остался возвышаться выстоявшей крепостью посреди мертвых врагов. Его копыта в какой-то момент все же оплел отросток. Гигант замедлился, покачнулся, и сразу же множество щупалец рвануло к нему, будто и ожидая этого момента. Всего пара секунд и зверолют оказался опрокинут и поглощен белесым месивом. На его месте осталась лишь едва заметная шевелящаяся горка. Я представил, как сейчас твари вскрывают смертного, пытаясь снять с того доспехи и добраться до плоти, и вздрогнул. Пергу повезло больше. В какой-то момент у него закончились заряды. Он попросту встал, тяжело дыша и оглядывая противника. Его взгляд был пустой. Смертный смотрел в никуда. На вид совсем мальчишка, не больше двадцати. Худое лицо, огромные пронзительные глаза, острые скулы, сжатый в нитку рот. Это все, что я успел запомнить, прежде чем две твари разорвали его на части. Он умер быстро, судя по развивающемуся праху, и даже не мучился. Зазевался каберит, позволив одному из щупалец оплести эфес меча. Ему бы бросить оружие, но ищущий не успел среагировать. И вот уже новоиспеченный икар летит вниз, источая эманации ужаса. Ты бился достойно, друг. Мы были сильны. Мы показывали себя с самой лучшей стороны. Мы проявляли храбрость, доблесть, отвагу. И мы проигрывали. Поток тварей не заканчивался, а герои гибли. Канули в лету фесы, оставив свой мир без лучших воинов. Оказались стерты с лица от райна перги, опрокинутые напором тварей. К безмерному горю Троуга умирали последние из корлов. Но хуже было другое. Со смертными погибали и вратари, сметенные самой грозной иномирной волной, какую мы когда-либо видели. Я повернул голову в сторону некогда нашей главной боевой группировки. Центра почти не осталось. Лишь несколько десантников, еще пытавшихся упрыгать от тварей. Отстреливались из них единицы. Вот тебе и бравые ребята. Те же люди, несмотря на творящуюся вакханалию, не показывали и иномирцам свою спину. С другой стороны, сделая не это, так в то же мгновение бы умерли. Особняком на поле брани выглядели лишь вратари Ворчуна. Твари еще не могли пробить кольцо братьев, однако светящихся архонтов теперь осталось всего двое — Ворчун и Добряк. И более того, я знал, с какого фланга будет прорвана оборона. Уже сейчас инструктор там пытался отбиться от накинутых на него отростков. Значит, пора. Прогресс 179 214 из 225 528. Уровень развития 22. Доступно 11 очков распределения. Можно назвать это удачным совпадением, хотя конкретно о повышении я думал в самую последнюю очередь. Необходимо было торопиться, чтобы не от не спасти, а именно выполнить план. «Все слушайте меня!» По команде приготовиться к уходу. Братья, ответственные за переход кирцев, занять свои позиции. Балор, на тебе люди. Рунд, колонцы. Свет, мейринцы. Троуг, достань одного из десантников из Юшки, пока их всех не уничтожили. Все, уходим. Объяснять по пять раз никому не пришлось. Все уже было обговорено несколько раз там, в башне. После команды фланг кирцев опустил в один момент. Я дождался, когда на противоположном краю появились мои вратари, которым было дано спецзадание. Схватили за шкирку смертных, точно котята и тоже исчезли. Значит, все. Надеюсь, и Троуг, несмотря на неопытность, справится. «Рис руку!» — крикнул я. После исчезновения кирцев и части вратарей твари окончательно прорвались. Зверолюды, почти окруженные, вот-вот должны были пасть. Мне следовало лишь схватить ближайших и исчезнуть. Не имела нужды спасать их, потому что всех спасти невозможно, однако именно сейчас я разглядел фигурку кота с вставшей дыбом от страха шерстью. Он боялся как никогда в жизни и, думаю, примерно знал, на что шел. Однако именно теперь бился, подобно настоящему воину. Кои и не был. Поэтому я не мог поступить по-другому. Я переместился вместе с Рис всего на полсотни метров, оказавшись вплотную к нему, Лица отшатнулся с ужасом, глядя то ли на меня, то ли на мою спутницу. «Давай!» — проорал я девушке, пытаясь заглушить своим голосом вакханалию смерти вокруг. И она завопила нечеловеческим криком. Кровь сначала брызнула тонким ручейком из носа, а следом проступила и через поры на руках. Это выглядело ужасно, словно рис пытается вывернуть свое нутро. Однако действенно. «Твари встали!» Они зачарованно смотрели на нее, не пытаясь приблизиться. Старшая особь, хоть и выглядящая, как враг, им этого не позволяла. И надо было торопиться, потому что иномирцев вокруг столпилось слишком много. Сколько так продержится рис? — Всем взяться за меня быстро! Лицай, быстро! Кроме него еще с десяток рук потянулись к доспехам. Остальные растерялись, не сообразили, не успели. Подбирать нужные слова и раздумывать я не стал. Не до того было. Я лишь схватил вытянутую в струну рис и переместился в улум. Спокойствие мира зверолюдов после шума войны отрайно подействовало оглушающе даже на меня. Что уж говорить о смертных, которые замерли, будто окаменев? На смену крику умирающих друзей пришло тихое убаюкивание ветра. Льющаяся кровь из разорванных ран уступила место мерному, едва заметному покачиванию сухих и редких кустарников. Я бы сам стоял так много часов, глядя, как день сменяет ночь, как этот мир не требует ничьей смерти, однако рис повалилась на каменистую землю, и пришлось ее поднимать. — Ты, — прошептал Лицей, — ты меня подставил. — А еще ранее ты меня предал. Но не бери в голову, это была не месть. И не смотри так на меня, Лицей, будто привидение увидел. Ты ведь точно слышал о смерти Серга, так? Вот теперь мы квиты. За нее не бойся, — указал я на бессознательную рис. Ей будет не до тебя. — Но что теперь? — спросил Зверолют. Я глядел смертных. Коты, ящеры, парочка псов и крокодил. Именно подобный интернационал мне был чрезвычайно на руку. Я знал, что подвиды друг с другом редко уживаются. Рано или поздно они разбредутся по своим стоянкам и поселениям. Тех, кого вы сегодня видели, мы называем тварями. Они порождение чужой, враждебной нам вселенной. С ними нельзя договориться. Их бесполезно подкупать и тем более умолять. Рано или поздно они прорвутся через и начнут путешествовать по мирам, поглощая их один за другим. Расскажите своим сородичам все, что вы сегодня видели каждому, кто считал, что их это не касается. Поведайте, как погибли ваши друзья, как были убиты представители других рас и как уничтожали вратарей. Еще ничего не закончено. Это оказалась лишь одна из битв, которую мы проиграли. Больше мне нечего было сказать. Поэтому я перехватил поудобнее рис, и отправился в ядро.